Глава третья Танк оказался в опасности Все выглядело так, что чудище вот-вот проткнет клыками воздушный щит, наложенный девушкой И проглотит быка Отрубив голову очередному монстру, я смог осмотреть поле боя Большинство членов группы были заняты демонами-слугами, которые неперекращающимся потоком извергались из тела босса Вот черт! Прорычав, я тут же сорвался с места. Если не поспешу, то лишимся танка. А там фиг знает, сколько еще придется возиться с гусеницей. Да и спасение добыло с рангового сыграть мне только на руку. Под спринтом мне удалось за считанные секунды набрать скорость. Когда до рогатого оставалось всего дюжины метров, я резко присел, и что было сил, оттолкнулся от земли. Такой ход сработал на отлично. И вот я уже направляюсь по воздуху прямо к своей цели. Я отталкиваю в сторону, но только через миг понимаю, что занял его место в этой смертельной ловушке. Челюсти не неслабо вытянулись и теперь уже окружили меня. Само собой, амулет не сработал. Куда и ранговая вещица тягаться с уроном, который наносит глобальный босс почти 70-го уровня. Несколько клыков вонзились броню. Как ни странно, здоровье почти не просело. Титул бесстрашного в купе с драконьей чешуёй прекрасно справлялись со своей задачей. Уменьшали урон, что наносил превосходящий по силе противник более чем наполовину. «Внимание! Прочность предмета капюшон ночного ужаса снизилась до критической отметки!» Перед глазами посыпались однотипные системные сообщения. За один удар гусеница переросток проломила мою защиту. «На этом всё не закончится, верно?» Осознав, что броня пришла в негодность, понимаю, что пора бы использовать козыри. «Умбра, давай!» В ту же секунду ящерка показывается из рюкзака и насылает на чудище огонь, причём на этот раз было не простое пламя, а самое что ни на есть огненный вихрь. «Пи! Пи!» — верещится ламандра, довольная тема, что ей наконец-то разрешили побуянить. «Проматери стошно вопит, ей явно не понравилось, когда её внутренние органы так беспощадно зажигали. Но мне уже было плевать». Атака Умбры позволила освободиться из плена, и вот я уже стою рядом с рогатым соратником, который едва отправился после падения, и не совсем понимает, что именно произошло. «Спасибо!» — искренне поблагодарил бык, хлопнув по плечу. «Не за что!» — отвечаю здоровяку, не отводя взгляда от босса. «Давай всё же отложим разговоры на потом. Нужно как-то разобраться с этой хреновиной». «Согласен. а вот только как!» «Я возьму на себя ту сторону и буду устранять вылезающих демонов». Показываю на заднюю часть гусеницы, откуда продолжают появляться прислужники. А вы с ребятами продолжайте атаковать туда, куда и прежде. Замётано. Рогач показал большой палец и без лишних слов рванул к остальным. По голыми руками снес головы нескольких демонов. «Всем продолжать атаку! Бейте по боссу! Да!» Мне не хотелось больше возиться с гусеницей, когда можно было её прикончить. Потому и выбрал сражаться отдельно, ведь теперь я мог не боясь, что за мной пристально наблюдают, использовать весь имеющийся арсенал. Первыми в дело пошли выпады. Повезло, что демоны были хиликами, а потому уничтожались с одного тычка. «Уровень навыка повышен. Способность выпад – шестой уровень. Стала выпад – седьмой уровень». «Отлично». Вместе с Умброй разобраться с монстрами не составило особого труда. Уже через десяток секунд я оказался рядом с бочиной праматери. «Что скажешь на это?» хм. Довольно хмыкнув, пронзая тело гусеница алибардой и вызываю сферу пустоты. Из пасти твари слышится крик. «Мы только начали!» Следом, используя удар пустоты во второй раз, чуть подальше от места предыдущей атаки, через пару метров третий, и ещё через пару метров четвёртый, пятый, шестой. Прошло немного времени, и тело чудище испещренное следами ударов, выглядело словно швейцарский сыр. «Уровень навыка повышен. Способность удар пустоты – третий уровень. Стало удар пустоты – четвертый уровень. Монстр дико визжало. Куда сильнее, чем прежде. Это могло означать лишь одно – я на верном пути. План отлично работает. Не собираюсь останавливаться на достигнутом, продолжаю бить сильнейшие способности из тех, что у меня есть». Умбра тоже помогала, уничтожать прислужников, что так и норовили подкраться со спины. А твоя праматери уже закладывала уши, но я старался не обращать на это внимания, пока внезапно вызов сферы пустоты не провалился. Для использования навыка недостаточно маны. Как-то быстро она закончилась. Но ничего, я знаю, как её восполнить. Колеблясь не больше секунды, ведь мне не особо хотелось касаться склизких внутренностей гусеницы, всё же решился протянуть руку. Ладонь едва ли не потонула в кишках твари. Гадость какая! Не желая испытывать это противное чувство секунды дольше, используя печать повелителя крови. Иссушение! Едва скомандовал, как энергия бурным потоком через кольцо хлынула в мое тело. Не сводя глаз с окна статуса, я поражался тому, с какой скоростью восстанавливались очки маны. Не успел и глазом моргнуть, а больше трети всей маны уже восстановилась. Ничего себе! Вот это я называю быстрой подзарядкой! Процесс шёл очень быстро до тех пор, пока число Ом не достигло четырёхзначной отметки. Как только это случилось, передача энергии резко снизилась, словно кто-то перекрыл крана. но а так было всё пару секунд. Вскоре кольцо изменилось, всё почернело и покрылось алой дымкой. Послышалось шипение, внутренности босса-гусеницы, будто пустынная почва, скукожились и стали трескаться. Монстр вопил и ёрзал, как уж на сковородке. Мой уровень маны почти достиг максимальной отметки. Когда иссушение закончилось, я вытащил руку. Печать на пальце вернулась к исходной форме. Пугающая вещица, но эффективная. Скинув алибарду с плеча, взялся за древко двумя руками. «Ну что, самое время для второго раунда!» в Водзая наконечник в тушу и снова призывая сферу пустоты. «Получай!» Пока шинковал противника, больше всего фокусировался на природном восприятии. Это совсем не дело, когда крики монстров и сумрат, исходящие от их тел, не дают сконцентрироваться на сражении. Мне потребовалось время, чтобы научиться нормально использовать эту способность. «Да когда же ты сдохнешь?» Недовольно поручу себе поднос продолжая наносить удары. «Опять в ману почти на нуле. А зелье тратить как-то не хочется». Я уже было приготовился калашматить вручную, но тут выскочило сообщение от системы. «Вы одержали победу над глобальным боссом. В связи с устранением превосходящего по силе врага, множитель опыта временно разблокирован. «Вы одолели проматерь Густа Ах. Получено 8690 очков опыта. Получено 8412 золотых и 64 серебряных монеты. До закрытия врат осталось 29 минут 59 секунд». Разумеется, первым делом глянул статус и только заметил, что в полубитву и как-то проворонил момент получения уровня. То-то мне казалось, что слишком уж часто смог использовать удары пустоты. Кстати, с праматерью что-то выпало? Или вещи не выпадают, когда ты не один в подземелье? Рассортировав уведомление, замечаю одно, которое похоже на сообщение о награде. Хоть бы навык, хоть бы навык. Обнаружен предмет. Клык праматери. Хотите изъять? Конечно хочу. Вот только что это такое? Кинжал или меч какой-то? Открываю инвентарь. привет клык праматери. Ранг А. Класс материалов. Описание. Один из тысячи клыков Проматии, будучи самым крепким, помимо невероятной проникающей способности, имеет свойство накладывать на цель разложения маны. Разложение маны при прямом контакте постепенно рассеивает любую магическую способность. Чем дольше воздействует, тем сильнее эффект. Свойство – увеличивать физическое пробивание на 40%. Хм, вроде зачётная вещица, но как её использовать-то? Это же не копьё и даже не меч, а тупо материал. Что мне с ним делать? держать под рукой, так и на всякий случай. Выпавшая вещица действительно сломала мне мозг. Я не понимал, как её использовать. Вполне возможно, в магазине системы найдётся ответ. В любом случае, позабочусь об этом позже. «Эй, новичок, ты там как?» — донеслось с другой стороны туши. Даже сохший труп гусеницы был не меньше пару грузовиков. «Всё в порядке!» — кричу в ответ. «Тогда давай к нам, пора выбираться». Перед тем, как активируют спринт, я в последний раз, с сожалением посмотрел на уродливое создание, которое не так давно было живым. Мне было очень горестно от того, что придётся оставить этого здоровяка внутри врат. Сколько же миллионов за него могут выложить? Правда, вынести такой груз из подземелья было не по силам даже с помощью рангового охотника. А показывать перед столькими незнакомцами инвентарь – не вариант. Да и кто знает, поместится ли в него эта громадина, если попробую. Проматерь в разы, а то и в десятки раз больше любого убитого мной ранее монстра. «Ты чего там застрял?» — поторопливал бык. «Хочешь подземелье остаться?» «Иду я, иду», — отвечая ему, и, спрятав перед отправкой несколько тел демонов-прислужников в хранилище, побежал к группе. Когда догнал, заметил, что боевая атмосфера полностью испарилась, не было никакого напряжения. По пути к порталу люди весело общались между собой и смеялись. «А вы видели, как он рванул, когда глава застрял в зубах той твари?» «Ага, я думала, что не справлюсь с давлением». Но повезло, что парень оказался непростым. «Спасибо тебе ещё раз за то, что спас мою задницу», обратился ко мне рогатый, протягивая руку. что это у меня уже плоховато с реакцией. Старею, видимо». «Не стоит благодарности», — пожимаю руку в ответ. «Я всего лишь делал то, что необходимо. Было бы прискорбно, если в стране стало на одного добылыс рангового меньше. Да и без танка мы бы вряд ли так просто добили босса». «Ха, верно», — расхохотался бык. «Кстати, мы ж ещё не представились друг другу. Меня зовут Кристиан, Кристиан торас «Глава, вряд ли в стране есть хоть кто-то, кто вас не знает», — закатил глаза Валентина. «Неважно. Официально мы не были знакомы-то». «Алексей Коновалов», — в очередной раз пожимая ручищу Рогатова. «А ты довольно мускулистый, и, как и я, Моров. Думаю, мы с тобой поладим». Кристиан на секунду задумался. «Алексей, а это же было твое первое с ранговой подземелья верно?» «До этого только и ранговые врата закрывал», честно отвечаю ему. «Скрывать такое бессмысленно, ведь детали можно в любое время узнать в ассоциации». «Это какие?» – удивился Кристиан. «Да, было недавно подземелье с орками, но ему не успели дать название, ведь я его сразу закрыл». «Погоди-ка, ты не про то, которое прошлым днём в Подмосковье появилось. Помнится, нам прилетал запрос из ассоциации». Но его довольно быстро отменили. «Скорее всего». «Глава!» — к здоровяку подошёл разведчик и начал шептать. «Говорят, у тех врат было зафиксировано излучение почти в двадцать тысяч. Этот парень довольно силён. Может, нам его...» «Да я уже и сам собирался». Перебил рогатый, улыбнувшись, посмотрел на меня. Я насторожился. «И да, может, уже прекрати шептаться. Уверен, он прекрасно слышит каждое твоё слово». Я кивнул, тогда как разведчик покраснел, как помидор. Пытался секретничать, но вместо этого сгорел со стыда. «Раз уж мы об этом заговорили!» Голос крестьяна стал серьёзным, а он сам замер на месте. «Ты состоишь в какой-нибудь гильдии?» «Так вот что он имел в виду, а я было подумал, что сейчас опять будет какая-то подлянка. Уже довелось походить с ублюдками по подземельям, зная, какими коварными бывают люди». «Алексей! Алексей, ты здесь?» Он помахал рукой. «Извиняюсь», — задумался. «Что касается гильдий, то на данный момент не числюсь ни в одной из них. Я не так давно повысил свой ранг, так что для начала мне нужно пройти переаттестацию, а уже потом». «Погоди, погоди!» Брови здоровика чуть не улетели в космос. «Самостоятельно закрываешь оранговые врата, перепробуждённый, плюс ко всему Моров. Выходит, влёгкую возьмёшь и ранг Давай так. Сразу после подземелья к тебе подъедет наш человек и обсудит условия. Если тебе всё устроит, то станешь одним из нас». «В кои-то веке глава сказал умную мысль», — сострила Валентина. «В составе нашей команды как раз не помешает ближник». «Эй, а кто тебе говорил, что он вступит в вашу группу?» — заголосил лучник. «В первой тоже одни танки, да дальники. Кстати, в нашей команде много девушек. Если вступишь, тогда...» Предложение стрелка тут же было прервано мощным ударом локтя Валентины. «За что?» «Скажи спасибо, что не отрезала тебе кое-что». «Ну-то так как – Рогатый смотрел на меня с горящими глазами. «Что решил?» «Да чего-то думать. Тебя же глава одной из сильнейших гильдий страны лично приглашает. Наша команда, между прочим, третье место по России занимает». «Сыц!» – махнул руками Кристиана. «Какое такое третье место? Эти рейтинги полный бельберда То, что двум другим гильдиям повезло зачистить на парочку подземелья больше, совсем не означает, что мы слабее. Вон какой хренотей мы завалили всего пять минут назад». И «Это без подготовки. Поверь мне, если выставить наши команды против группы из Пекла или Прайда, то мы не продуем». «Вот зачем ты напомнил об этом соперничестве?» Протянула Валентина с упреком на парня который затронул тему рейтинга. «Его же теперь ничем не заткнуть». «Пекла? Да кто вообще назовет так гильдию?» «Понабрали к себе одних магов, а потом хвастаются. Посмотрите, какие мы сильные, как быстро зачищаем врата, не то что все остальные» пытался спародировать чьи-то писклевый голос качок. «Апрайд! Эти вообще сплошь напыщенные индюки! Строят из себя какой-то клуб богачей вместо того, чтобы делом заниматься!» «Но, глава, они же и правда довольно богаты. Первое место в рейтинге, как-никак...» «Сэц, ещё раз тебе говорю! Достал со своим рейтингом!» Прекратив тираду, бык в который раз взглянул на меня. «Ну, так что надумал?» «Эм, я...» «Глава, чего вы там едите?» вмешалась девушка. «Прыгайте уже в портал, вы последние остались. Снаружи наговоритесь». «Хорошо», – кивнул бык и шагнул вслед за Валентиной. «Теперь я один в подземелье. На таймере оставалось больше десятка минут. В голове до сих пор крутилась мысль, что до воскресения нужно как можно скорее поднять уровень. Я не хотел оставаться таким же слабым». «А что если...» – спешу достать ключи из инвентаря. «Доступен героический уровень сложности». При смене режима будет использован ключ кораблеца, а подземелье обновится. Хотите начать прямо сейчас? Что? Теперь можно использовать? Такую возможность нельзя было упускать, когда ещё выпадет шанс попасть в подземелье. Пока пройдешь переаттестацию, пока вступишь в гильдию, да мне скорее всего придётся побыть браконьером, чтобы успеть. Да, отвечаю системе. В тот же миг всё померкло, и я попал в уже знакомую давящую атмосферу. Но проходит несколько секунд, я оказываюсь вновь у хода. Как-то тут всё слишком переменилось. И дураку было понятно, что я оказался совершенно в ином месте. Если раньше это была открытая местность, то теперь замкнутое пространство. «Пи!» — издала тихий звук умбра. По связи передалось чувство замешательства и даже страха. Ящерке явно было не по себе. Это сказалось и на моём состоянии. «Как-то я лажанула. Не стоило использовать ключ». «Давай попробуем выйти. Вдруг найдётся какой-нибудь способ». «В героическом режиме выход из подземелья до момента устранения босса невозможен». «Зашибись!» — упрекал сам себе. «И нужно было тебе так сразу использовать этот грёбаный ключ». «Окей, незачем загонять себя», — делаю глубокий вдох. «В любой ситуации можно найти решение. Было бы желание». Я открыл магазин и первым делом полез во вкладку, где продавались ремонтные наборы. Необходимо было починить броню, а уже после этого можно заняться всем остальным. «Так, с наборы набора... Где же эти наборы?» Я торопливо перелистывал страницы магазина в поисках товара. «О, нашёл! Вот он, ремонтный набор для...» «Откуда не возьмись, на меня выпрыгнул монстр, но промахнулся и скрылся в темноте. Тёмная шерсть, острые клыки и холодные синие глаза...» Мне не удалось распознать, какого вида этот зверь, или разглядеть бирку над головой, но, судя по его ловким движениям, было легко угадать, что монстр не из слабых». «Варф!» Снова нападает тварюнга. Перед лицом пролетают длинные когти, но благодаря прокачанной ловкости я кое-как умудряюсь уклониться. На этот раз животное не стало прятаться. Зобно шипя, оно прожигало меня взглядом. По всей видимости, пыталось определиться, с какой стороны ко мне поступиться. «Да вы издеваетесь!» я встал в стойку наконец то удалось прочесть информацию о существе какого хрена боссу самого входа